181. Тщеславие как великое полезное свойство. В первобытные времена сильный человек относился самым хищническим образом не только к природе, но и к обществу, и к единичным слабым личностям. Он извлекал из них всю возможную пользу и шел дальше. Так как жизнь его была не обеспечена, и голод чередовался в ней с изобилием, то он убивал при случае большее количество зверей, чем мог съесть и грабил большее количество людей, чем было нужно для удовлетворения его потребностей. Проявление его власти было ничем иным, как проявлением его мстительного чувства против тяжелого и опасного существования. Вот почему он желал казаться более могущественным, чем был на самом деле, и пользовался всяким случаем, чтобы убедить в этом других. Чем больше наводил он страху, тем сильнее увеличивалась его власть. Он скоро подмечал, что его возвеличивает или унижает не то, что он есть на самом деле, а то, за что он выдает себя. В этом и заключается источник тщеславия. Могущественный всеми средствами старается увеличить веру в свое могущество. Подвластные и служащие ему люди — трепещущие перед Ним, знают, что ценность их обусловливается тем значением, которое Он им придает. И вот они трудятся не ради собственного своего удовлетворения, а для поддержания своего значения в Его глазах. Мы знакомы с тщеславием, только в более слабых его формах, в сублимированных небольших его дозах, потому что те условия, при которых мы теперь живем, значительно изменились и смягчились. Но первоначально тщеславие было в высшей степени полезным свойством, самым сильным средством самосохранения. Притом тщеславие было тем сильнее, чем умнее была личность, так как увеличить веру во власть легче, чем увеличить самую власть. Но, разумеется, только для человека, обладающего умом, а ум в первобытные времена был равнозначен хитрости и коварству. 182. Показатели культуры. Верных показателей культуры так мало, что человек должен радоваться, если он имеет хоть один несомненный признак, которым может руководствоваться в домашнем обиходе и при культивировании своего сада. Чтобы определить, принадлежит ли человек к числу наших сторонников или нет, я, разумею, к числу свободных мыслителей, надо обратить внимание на его отношение к католичеству. Если он относится к нему некритически, то мы повертываемся к нему спиной. Он представитель дурного воздуха и дурной погоды. Наша задача состоит вовсе не в том, чтобы объяснять таким людям, что такое сирокко. У них есть свои наставники погоды и просвещения. Если они и их не хотят слушать, то... 183-е. Для гнева и наказания есть свое время. Гнев и наказание — дары, унаследованные нами от зверей. Человек только тогда сделается совершеннолетним, когда он эти дары снова возвратит животным. В этом факте — Скрыта одна из величайших идей, какими только могут обладать люди, а именно идея о прогрессе всех прогрессов. Заглянем на несколько тысячелетий вперед, друзья мои. Людям впереди предстоит еще много радостей, каких и не предвкушают современные люди. И мы не только можем мечтать об этих радостях, но и готовы верить и клясться, что они неизбежны, если только развитие человеческого разума не остановится. Наступит время, когда логический грех, таящийся в гневе и наказаниях, совершаемых и отдельным лицом, и обществом, сделается невозможным, когда расстояние, отделяющее голову от сердца, сделается настолько близко, насколько оно далеко теперь. Да и теперь расстояние это уже не так велико, как было первоначально, что вполне становится очевидно при обзоре общего хода человеческого развития. И человек, посвятивший себя наблюдению над внутренней работой жизни, с гордой радостью убеждается, как сократилось это расстояние между головой и сердцем, какая общность появилась в их действиях, и в нем в силу этого Пробуждаются смелые надежды на еще лучшее будущее. 184. Происхождение пессимистов. Немного хорошей пищи часто влияет на то, как мы смотрим на будущее. С надеждой или с унынием. Это верно даже по отношению к самым возвышенным и духовным сферам человека. Недовольство и мрачный взгляд на жизнь унаследованы современным человечеством от предшествовавших голодавших поколений. На примере наших художников и поэтов, Несмотря на их роскошную жизнь, нередко можно заметить, что они незнатного происхождения, и что они впитали в плоть и кровь многое из того, чем отличались их предки, жившие в угнетении и в Это ясно обнаруживается в выборе ими сюжетов и красок для своих произведений. Культура греков есть культура людей, пользовавшихся достатком, и притом людей древних. Они жили лучше, чем мы, лучше во всех отношениях, так как отличались простотою в пище и питье. И вот, в конце концов, мозг их достиг Такого утонченного развития кровь, подобно светлому вину веселящему сердца, пробегала с такой быстротой по их жилам, что все доброе и лучшее выступало у них ясно, прекрасно и радостно, а не являлось в мрачном, выхолощенном виде.